«Итак, мистер Сайрес, с чего мы начнем сегодня?» спросил утром на другой день Пенкрофт у инженера. «С самого начала», — ответил Смит. «И в самом деле, колонисты были вынуждены, как сказал инженер, начинать именно сначала. У них не было даже самых необходимых орудий и инструментов, и они должны были все это сделать сами. При этом они не могли откладывать начало работ, и должны были приниматься за дело немедленно. Благодаря приобретенным знаниям и опыту, им не надо было ничего изобретать, но у них не было ни машин, ни заводов, чтобы начать обработку природных богатств. Железо и сталь еще лежали в земле в виде руды. Вместо посуды у них была пока только глина, а одежда еще росла в виде волокнистых растений. Но это нисколько не пугало колонистов, Это были мужчины в самом лучшем смысле этого слова. Сайрос Смит при всем своем желании не мог бы подобрать себе более разумных, преданных и энергичных товарищей. Он уже успел поговорить со всеми и знал, на что способны эти люди. Гедеон спилет очень талантливый журналист, который всему учился, чтобы иметь возможность говорить обо всем, должен был помогать в колонизации острова своей головой и руками. Он не отказывался ни от какой работы. К тому же, Спилит был страстным охотником. Охотился почти во всех странах земного шара. И притом на самую разнообразную дичь. И теперь легко мог обратить в ремесло то, что раньше считал только забавой. Герберт, несмотря на свои юные годы, обладал солидными познаниями в естествознании. А это много значило для колонистов. Кроме того, Благородный и честный мальчик по мере сил старался помочь всем и каждому. Нап был сама преданность. Умный, ловкий, неутомимый, сильный человек железного здоровья, он был отличным поваром и немного знал кузнечное дело. Польза, которую он мог принести общему делу, была несомненна. Пенкрофт, старый морской волк, плавал по всем морям и океанам, Работал плотником на судостроительных верфях в Бруклине, обучился портняжному искусству во время службы на военных кораблях, занимался садоводством и огородничеством во время отпусков и так далее. Словом, как и все моряки, он знал обо всем понемногу и все умел делать. Трудно было собрать в одном месте пять человек, более подходящих друг к другу, более приспособленных для борьбы с жизненными невзгодами и более уверенных в своей победе. «С самого начала», — сказал Сайрос Смит. Начало, о котором говорил инженер, заключалось в том, что нужно было изготовить орудие для преобразования главным образом естественных богатств острова. Известна роль, которую играет при этом высокая температура, но топливо, дрова и каменный уголь имелось в изобилии, и могло быть использовано хоть сейчас. Значит, оставалось заняться строительством печи, специально приспособленной для этой цели. «А зачем мы будем складывать такую печь?» — спросил Пенкроф. «Для того, чтобы обжигать в ней горшки, миски и кружки, которые нам так необходимы», — ответил Смит. «Из чего же мы сложим печь?» «Из кирпичей». «А кирпичи из чего сделаем?» «Из глины». «Идем, друзья мои. Чтобы не таскать на себе глину, мы устроим мастерскую на месте нахождения глины. НАП будет доставлять нам туда провизию, а огонь, конечно, мы сумеем и там развести. В этом недостатка не будет». «Согласен», — сказал Спилет. «А вот провизии, пожалуй, нам может не хватить, ведь у нас нет оружия». «Эх, если бы у нас был хоть один нож», — воскликнул матрос. «И что тогда?» — спросил Сайрес Смит. «Тогда я мигом вырезал бы лук и стрелы, и в нашем буфете было бы сколько угодно дичи». «Да, нож, острое лезвие», — повторил инженер, как будто говоря сам с собой. В эту минуту глаза его остановились на Топе, который недалеко от них бегал по берегу. Вдруг взгляд Смита оживился. «Топ! Сюда!» — крикнул он. Собака быстро прибежала, на зов своего хозяина. Смит взял в руки голову Топа, расстегнул ошейник, снял его и сломал пополам. Обломки он отдал Пенкрофу со словами. «Вот вам два ножа, Пенкроф!» Моряк ответил на это громким «Ура!» Ошейник Топа был сделан из тонкой полоски закаленной стали, поэтому нужно было только сначала хорошо поточить каждое лезвие на песчанике, чтобы заострить края а потом осторожно выправить на более мягком камне. Песчаник в изобилии встречался на побережье, и два часа спустя инвентарь колонистов состоял уже из двух острых ножей, к которым удалось легко приделать крепкие деревянные ручки. Изготовление этих первых инструментов было ценным достижением, и колонисты с веселыми лицами поздравляли друг друга. Смит предполагал пройти к западному берегу озера, к тому месту, где накануне нашел глину, образчик которой вечером показывал своим товарищам. Поэтому, выйдя из гротов, колонисты пошли по левому берегу реки Милосердия, пересекли плато дальнего вида и, сделав около пяти миль по лесу, вышли на лужайку, от которой до озера Гранта было уже не больше двухсот шагов. По дороге Герберт увидел дерево, из ветвей которого индейцы Южной Америки делают луки. Оно принадлежало к семейству пальмовых и не приносило съедобных плодов. Ножом срезали длинные прямые ветви, очистили их от листьев и обстругали так, чтобы в середине они были потолще, а на концах потоньше. Теперь оставалось лишь найти растение, из которого можно бы было свить тетиву. Для этого отлично подошел гибиску с коноплевый или кинаф из семейства Мальвовых, обладающий необыкновенно крепкими волокнами. Так Пенкроф получил, наконец, несколько мощных луков. Не хватало только стрел. Стрелы, конечно, нетрудно было сделать из прямых и твердых веток без сучков, но к ним следовало приделать наконечники из материала, такого же твердого, как железо. Ничего подобного пока под руками не было. Но Пенкроф надеялся, что и наконечники найдутся. А если нет, инженер, наверное, придумает, из чего их сделать. Колонисты пришли как раз к тому месту, которое заметил накануне инженер. Почва здесь состояла из той самой глины, которая идет на изготовление кирпичей и черепицы. А следовательно, глина годилась и для того, что задумал сделать инженер. Для работы не требовалось никаких инструментов. Достаточно было сформировать глину в кирпичи и обжечь их на огне. Обычно кирпичи делаются в формах, но инженер за неимением форм лепил их просто руками. Так что остаток этого дня и весь следующий день были посвящены производству кирпичей. Глину слегка смачивали водой, месили ногами и руками и потом резали на части, по возможности одинаковой величины. Опытный рабочий может вручную изготовить до 10 тысяч штук кирпича-сорца за 12 часов, но пятеро кирпичников-островитян за два рабочих дня сделали всего лишь около 3 тысяч кирпичей, которые затем сложили правильными рядами на просушку. Через 3-4 дня, когда кирпичи просохнут, можно будет приступить к их обжигу. На следующий день, 2 апреля, Сайрес Смит решил определить положение острова относительно стран света. Накануне он точно установил время, когда Солнце скрылось за горизонтом, принимая в расчет преломление лучей. Утром он с такой же точностью определил время восхода Солнца. Оказалось, что между заходом и восходом Солнца прошло 12 часов без 24 минут. Следовательно, в этот день, через 6 часов 12 минут после восхода, Солнце пересечет меридиан, и точка пересечения будет находиться на севере. В назначенное время Сайрос Смит тщательно определил нужную ему точку, затем отметил в качестве ориентиров два дерева, стоявших как раз на одной линии с меридианом, и таким образом получил постоянный меридиан для последующих вычислений. Два дня, оставшиеся до начала обжига кирпичей, были потрачены на заготовку топлива. Колонисты нарезали свежих веток с деревьев, окружавших поляну, и подобрали весь хворост, который только могли найти в траве под деревьями. При этом они успели довольно удачно поохотиться, потому что у Пенкрофа появилось теперь несколько дюжин стрел с очень острыми наконечниками. Наконечники обеспечил топ притащивший откуда-то дикобраза. Животное, конечно, мало подходило для еды, но колонисты ему очень обрадовались, потому что иглы дикобраза отлично решали вопрос о наконечниках для стрел. Пенкрофт очень тщательно вставил иглы в тонкие концы стрел, и чтобы они летели более точно, оперил каждую стрелу перьями какаду. спили с Гербертом очень быстро научились метко стрелять из лука и теперь в кладовой гротов уже не было недостатков провизии. Кабаны, голуби, агути, глухари – то и дело становились жертвами искусных охотников. Большая часть птиц и животных была застрелена в лесу, расположенном на левом берегу реки Милосердия. С общего согласия этот лес назвали лесом Якомара в память о птице, которую так неудачно преследовали Пенкроф и Герберт в тот день, когда отправились в первый раз на разведку. Дичь ели свежей, в жареном виде, а окорока диких свиней заготовляли впрок, прокоптив их в дыму над огнем из сырых зеленых ветвей и приправив благовонными листьями. Пища была питательной, но однообразной. Есть каждый день жареную дичь на завтрак, обед и ужин колонистам уже начинало надоедать, и они очень хотели бы иметь на первое хотя бы небольшую порцию супа. Но приходилось ждать, пока будет готова обжигательная печь, и у них появится горшок. Во время прогулок в окрестностях кирпичной фабрики охотники, между прочим, заметили свежие следы каких-то крупных животных с мощными когтистыми лапами. Герберт, несмотря на свои познания в зоологии, не мог определить, что это были за животные. Смит посоветовал им на всякий случай держаться вместе и не заходить далеко в лес, где они могли встретить крупных хищников. Инженер оказался совершенно прав. В один прекрасный день Спилет и Герберт встретили животное, очень похожее на ягуара. К счастью, хищник не напал на них, и они остались целы и невредимы. Из лука они не смогли бы убить зверя и, наверное, получили бы серьезные ранения. Но Гедеон Спилит дал себе слово, что как только у него в руках будет одно из тех ружей, которых так настойчиво требует от инженера Пенкроф, он станет беспощадно преследовать хищников и очистит от них остров. Все эти дни благоустройством гротов никто не занимался, и никто даже не заводил разговор о более рациональном приспособлении их для жилья. Инженер надеялся найти или построить, если понадобится, Более удобное жилище. Пока ограничились только тем, что на песчаный пол в гротах положили свежий настил из мха и сухих листьев. На этом примитивном ложе усталые труженики с наслаждением отдыхали после рабочего дня. Сайрос Смит подсчитал, сколько дней провели колонисты на воздушном шаре и на острове Линкольна, и они решили в дальнейшем отмечать по календарю в записной книжке Гедеона Спилета Каждый прожитый день. В среду, 5 апреля, исполнилось ровно 12 дней с тех пор, как ураган выбросил потерпевших крушение на это побережье. Ранним утром 6 апреля инженер и его спутники собрались на полянке, где предполагалось производить обжиг кирпичей. Так как у них не было специальной печи, предназначенной для этой цели, Вся операция должна была происходить на открытом воздухе. Кирпичи сами должны были образовать огромную печь, которая затем сама себя обожжет. Связки сухого хвороста разложили на земле и окружили их несколькими рядами кирпичей в виде большого куба с отдушинами для выхода дыма наружу. Работа эта заняла весь день, и только вечером они смогли наконец поджечь валежник. В эту ночь никто не ложился спать, и все тщательно заботились о том, чтобы огонь не уменьшался. Процесс обжига сердца продолжался 48 часов и превосходно удался. После этого нужно было еще дать остыть дымящейся раскаленной массе кирпичей. Тем временем нап и Пенкроф, по указанию Сайреса Смита, притащили на носилках, сплетенных изветок довольно большое количество известковых камней в изобилии обнаруженных на северном берегу озера Гранта. Прокаленные на огне, эти камни превратились в так называемую негашеную известь, очень жирную и такую же чистую, какую получают от обжига алибастра или мрамора. После гашения водой известь разбухла, жидкий известковый раствор смешали с известным количеством песка и получили великолепный цемент. В результате всех этих работ к 9 апреля инженер имел в своем распоряжении довольно большой запас готовой извести и несколько тысяч кирпичей. Вслед за этим, не теряя времени, колонисты приступили к кладке печи для обжига глиняной посуды, необходимой в домашнем обиходе. Печь удалось сложить без особого труда. Еще через пять дней печь наполнили тем самым каменным углем, залежи которого инженер открыл около Красного ручья, и первые столбы дыма поднялись из трубы высотой 20 футов. Так на лужайке вырос настоящий завод, и Пенкроф уже начал думать о том, что в их печи можно будет изготовить все изделия современной промышленности. Прежде всего колонисты слепили несколько обыкновенных горшков, вполне пригодных для варки пищи. Материалом послужила та же самая глина, к которой Сайрес Смит добавил немного извести и кварца, и смесь стала представлять собой настоящую трубочную или гончарную глину. Из нее вылепили вручную много горшков, кувшинов, чашек, мисок, тарелок и ведер для хранения воды. Все эти предметы не отличались особенно красивой формой и выглядели несколько неуклюже, но после того, как их обожгли в печи, Колонисты оказались обеспечены достаточно большим количеством разнообразной посуды, которая ценилась ими так же дорого, как если бы она была сделана из фарфора. Пенкрофт, желая проверить, насколько эта глина заслуживает названия трубочной, вылепил для себя несколько трубок, правда, довольно неказистых. Он нашел их превосходными, но, к сожалению, у него не было ни крошки табака. А как бы хорошо было выкурить трубочку после обеда. Да, это было большим, очень большим лишением для Пенкрофа. Ну да ничего, и табак появится в свое время, как и все остальное. Утешал он себя в те минуты, когда находился в благодушном настроении. До 15 апреля колонисты, став горшечниками, ничего другого не делали, кроме глиняной посуды. Когда Сайрос Смит прикажет прекратить эту работу и заняться кузнечным делом, они также охотно станут кузнецами. Но 16 апреля было воскресеньем и даже первым днем Пасхи, поэтому с общего согласия решили этот день посвятить отдыху. Колонисты были люди религиозные и усердно исполняли библейские заповеди, а вынужденное пребывание на пустынном острове еще больше усиливало в них чувство веры в Бога. К вечеру, 15 апреля, колонисты окончательно вернулись в гроты. Последние горшки были вынуты из печи, огонь в печи потушен до особого распоряжения инженера. Этот день ознаменовался одним счастливым обстоятельством. Инженер совершенно случайно открыл вещество, которое могло заменить собой труд. Всем хорошо известны эти грибы, из рода полипор, или бархатистые и ноздреватые наросты, похожие на губку, употребление которых вместо трута дает очень хорошие результаты, если эти грибы хорошо высушить и натереть порохом, и прокипятить в растворе азотно-кислой соли или хлористо-кислого калия. До сих пор никому из колонистов не удавалось найти хотя бы один такой гриб или несколько сморчков, которые до известной степени могут их заменить. Но инженер в этот день увидел кое-что лучше грибов, а именно растение рода полынь, полынь обыкновенную или полынь полевую. Инженер сорвал несколько пучков этого растения и, подавая их, Пенкрофу сказал, улыбаясь, «Взгляните на это растение, Пэнкроф. Надеюсь, вы останетесь довольны моей находкой». Пенкроф внимательно стал рассматривать растения, покрытая длинными шелковистыми волосками. Узкие листья были покрыты мягким пушком. «А что это такое, мистер Сайрос?» — спросил Пенкроф. «Боже мой! Неужели это табак?» «Нет», — ответил Смит. «Это полынь полевая, или артемизия, как ее называют ученые. А нам она заменит труд». «Действительно, сухая полынь хорошо воспламеняется и сама по себе» а инженер к тому же еще пропитал ее раствором хлориста кислого калия или попросту селитрой инженер нашел на острове довольно большие залежи селитры и очень был рад этому обстоятельству потому что селитра могла впоследствии пригодиться и для других целей вечером колонисты собравшиеся в центральной комнате гротов наконец поужинали как следует нап приготовил суп потафе из агути Затем были поданы окорок дикой свиньи, приправленный благовонными травами, и вареные клубни каладиума, травянистого растения из семейства ароидных, которое в тропическом поясе растет в виде кустарника. Клубни были очень вкусны, очень питательны и очень похожи на продукт, который в Англии продается во всех магазинах под громким названием «Портландская Саго. До некоторой степени они могли заменить собой хлеб, которого пока еще не было у обитателей острова Линкольна. После ужина все колонисты вышли перед сном подышать воздухом на песчаное побережье. Было 8 часов вечера. Ночь обещала быть великолепной. Полнолуние было 5 дней назад, и луна еще не взошла, но на горизонте уже серебрились снежные и бледные лучи, которые можно назвать лунной зарей. На юге в зените сияли созвездия южного полушария и между ними Южный Крест, которым несколько дней тому назад инженер любовался с вершины горы Франклина. Сайрос Смит долго смотрел на это яркое созвездие, состоящее на вершине и у основания из двух звезд первой величины, звезды второй величины слева и звезды третьей величины справа. Потом инженер повернулся к Герберту и, словно желая проверить самого себя, спросил. «Послушай, Герберт, ведь сегодня 15 апреля?» «Да, мистер Сайрес». «В таком случае, если я не ошибаюсь, завтра будет один из тех четырех дней в году, когда истинное время совпадет со средним временем. То есть завтра с точностью до нескольких секунд солнце пройдет через меридиан как раз в то время, когда на часах будет полдень» и если погода будет хорошая, я надеюсь, что мне удастся определить долготу нашего острова с приближением до нескольких градусов». «Без инструментов? Без секстанта?» — спросил Гидеон Спилет. «Да», — ответил инженер. «А так как ночь ясная, я попытаюсь сейчас определить широту острова, вычислив высоту Южного Креста, то есть Южного полюса над горизонтом. Вы ведь и сами прекрасно знаете, друзья мои, — что для того, чтобы предпринимать серьезные работы по благоустройству нашего жилья, недостаточно знать, что мы находимся на острове. Я считаю крайне необходимым установить координаты нашего острова и расстояние, отделяющее его от Америки или от Австралии или от одного из архипелагов Тихого океана». «Да, вы, как и всегда, правы», — сказал Спилет. «Вместо того, чтобы строить дом...» «Нам, может быть, выгоднее будет заняться постройка лодки, если окажется, что мы не больше, чем в ста милях от обитаемой земли». «Вот почему», — продолжал Сайрос Смит, «я попытаюсь сегодня же определить широту острова Линкольна, а завтра в полдень постараюсь определить и его долготу». «Если бы у инженера был секстант, инструмент, с помощью которого можно с большой точностью измерять угловое расстояние между предметами», Определение географической широты и долготы острова не представляло бы ни малейшего труда. В этот вечер он определил бы широту, а завтра днем, в момент прохождения Солнца через Меридиан, узнал бы долготу и, таким образом, имел бы координаты острова. Но секстанта не было, и изобретательному уму инженера нужно было придумать, чем его заменить. Сайрес Смит вернулся в гроты, и при ярком свете очага выстругал две маленькие плоские дощечки и соединил их концы так, что получилось нечто вроде циркуля, ножки которого могли раздвигаться и сдвигаться. Болтик для скрепления отлично заменила колючка акации, найденная среди заготовленного хвороста. Когда инструмент был готов, инженер снова вышел на берег. Так как ему необходимо было определить высоту полюса над очерчена линией горизонта, то есть над морем, а мыс Когтя закрывал от него южную сторону горизонта, нужно было выбрать другое, более подходящее для этой цели место. Лучшим местом, конечно, был бы берег, обращенный прямо на юг, но для этого надо было переправиться через реку Милосердия, что оказалось невозможным вследствие начавшегося прилива. В это время уровень воды был очень высок. Сайрос Смит решил произвести все необходимые наблюдения на плато дальнего вида, приняв, конечно, во внимание высоту плато над поверхностью моря, высоту, которую он рассчитывал вычислить на следующий день с помощью самых простых теорем линейной геометрии. Колонисты пошли по левому берегу реки Милосердия и, взобравшись на плато, расположились на опушке, выходящей на северо-запад и юго-восток. То есть как раз по направлению линии причудливо очерченных утесов, которые окаймляли берега реки. Эта часть плато поднималась футов на 50 над холмами правого берега, которые полого спускались с одной стороны до мыса когтя, а с другой к южному берегу острова. Благодаря такому возвышенному положению наблюдательного пункта с него видно было все полукружие горизонта, начиная от мыса когтя и до мыса Аллигатора. На юге линия горизонта отчетливо вырисовывалась на небе, что было очень удобно для произведения самых точных наблюдений. В эту минуту созвездие Южного Креста представлялось наблюдателю в опрокинутом положении, причем звезда Альфа находилась в основании созвездия, приближенном к Южному полюсу. Это созвездие не так близко расположено к Антарктическому полюсу, как полярная звезда к полюсу арктическому, то есть к северному. Звезда Альфа отстоит от южного полюса приблизительно на 27 градусов. Смит это знал и, конечно, должен был принять во внимание, производя нужные вычисления. Наблюдая за этой звездой, он старался не пропустить момент ее прохождения через меридиан, что должно было значительно облегчить дальнейшие вычисления по определению широты. Смит направил одну ножку своего деревянного циркуля на морской горизонт, другую — на звезду Альфа, и по расстоянию между ними определил угол наклона звезды к горизонту. Чтобы зафиксировать полученный угол, он наложил на конце циркуля третью дощечку и закрепил их твердыми колючками акации. Таким образом, инженер получил треугольник, один из углов которого — равнялся угловому расстоянию звезды Альфа от горизонта. Когда это было сделано, оставалось только определить величину измеренного угла, приняв во внимание высоту над уровнем моря, а для этого нужно было вычислить высоту плато. После этого не представляло уже ни малейшего труда определить высоту звезды Альфа, а, следовательно, и высоту полюса над горизонтом, то есть широту острова, потому что широта какой-либо точки земного шара всегда равна высоте полюса над горизонтом в этой точке. Вычисления были отложены до завтра, и в 10 часов вечера все уже спали глубоким сном. Глава 14. Определение высоты гранитной стены, теорема о подобных треугольниках, широта острова, экскурсия к северу, устричная отмель, Планы на будущее. Прохождение Солнца через Меридиан. Координаты острова Линкольна. На следующий день, 16 апреля, в пасхальное воскресенье, колонисты вышли на рассвете из гротов и принялись за стирку белья и чистку одежды. Инженер пообещал сварить мыло, как только удастся найти сырье, необходимое для его приготовления. Соду или патаж. Жир или масло? Важный вопрос об обновлении гардероба пока пришлось отложить. Во всяком случае, новая одежда им понадобится месяцев через 6, не раньше, потому что старая была сшита из прочной ткани и не могла быстро износиться. Впрочем, решение подобных вопросов в значительной степени зависело от положения острова по отношению к обитаемым землям. А это должно было выясниться в этот же день если только позволит погода, и солнце в полдень не будет закрыто тучами. Но солнце всходило на безоблачном небе, обещая прекрасный день, один из тех ясных осенних дней, которые словно нарочно появляются для того, чтобы напомнить о скором приближении зимы и дать возможность сказать последнее «прости» теплому лету». Такое хорошее утро давало надежду, что в полдень удастся благополучно закончить вычисления, начатые накануне при таких благоприятных обстоятельствах. «А вам не понадобится тот инструмент, которым вы вчера определяли высоту звезды?» – спросил Герберт у инженера. «Нет, мой мальчик», – ответил Смит. «Мы теперь будем вычислять высоту другим способом, но с такой же точностью». Герберт, всегда стремившийся узнать что-нибудь новое, последовал за инженером, который, отойдя от подножия гранитной стены, направился к самому краю берега. В это время Пенкроф, Нап и Спилет занимались каждый своим делом. Сайры Смит захватил с собой гладко обструганный прямой шест длиной 12 футов, который он предварительно тщательно разметил по сравнению с собственным ростом, который знал с точностью до 1 мм. Герберт нес доверенный ему Смитом отвес, роль которого исполнял небольшой камень, привязанный к концу длинной веревки, сплетенной из гибкой лианы. Примерно в 20 шагах от края берега и в 500 шагах от отвесной гранитной стены, возвышавшейся перпендикулярно, Сайрес Смит остановился и воткнул шест ровно на 2 фута в песчаный грунт. Основательно укрепив шест, инженер с помощью отвеса установил его перпендикулярно к плоскости горизонта. После этого он отошел на такое расстояние, чтобы, лежа на песке, луч зрения, исходящий из его глаза, верхушка шеста и гребень гранитной стены находились на одной линии. Точка эта была аккуратно отмечена небольшим колышком, воткнутым в землю. Затем инженер спросил. — Ты хорошо знаешь геометрию, Герберт? — Немного, мистер Сайрес. — ответил юноша, не желая хвастаться своими знаниями. — В таком случае ты, конечно, помнишь свойства подобных треугольников. — Да, у них соответственные стороны пропорциональны, и углы между ними равны. — Так вот, дитя мое, я только что построил два подобных прямоугольных треугольника. Первый, меньший, имеет своими катетами перпендикулярный шест и расстояние от основания шеста до колышка, а его гипотенуза – мой луч зрения. Катеты второго, большего треугольника – перпендикулярная стена, высоту которой следует измерить, и расстояние от колышка до подножия этой стены мой луч зрения также образует его гипотенузу, которая таким образом оказывается продолжением гипотенузы первого треугольника. «А, мистер Сайрос, я понял!» – воскликнул Герберт. «Расстояние от колышка до основания шеста относится к расстоянию от колышка до подножия стены так же, как высота шеста относится к высоте стены». «Молодец, Герберт», — ответил инженер. «После того, как мы с тобой определим расстояние между колышком и подножием стены, нам нетрудно будет, зная высоту шеста, определить и высоту стены. Это избавит нас от необходимости измерять ее непосредственно». Оба горизонтальных расстояния были измерены с помощью того же шеста, длина которого, как известно, равнялась ровно 12 футам, причем над поверхностью земли он возвышался ровно на 10 футов. Расстояние между колышком и местом, где шест был воткнут в песок, оказалось равным 15 футам. Затем они измерили расстояние между колышком и основанием стены, и оказалось, что оно равняется 500 футам. Закончив измерение, Сайрас Смит и его юный помощник направились в гроты. Там инженер взял плоский камень из черного сланца, который отлично мог заменить собой аспидную доску. Вместо грифеля он использовал небольшую острую раковину и написал следующую пропорцию. 15 к 500 равняется 10 к иксу 500 умножить на 10 равно 5000. 5000 к 15. Таким образом, Смит определил, что высота гранитной стены равняется 333 футам. После этого он взял треугольник, сделанный накануне, две стороны которого обозначали угол наклона звезды Альфа к горизонту. Величину угла инженер измерил очень точно по окружности, разделенной на 360 равных частей. Оказалось, что угол равен 10 градусам. Прибавив к этому 27 градусов, отделяющих Альфу от полюса, и, соответственно, уменьшив высоту плато, где производилось наблюдение, до уровня моря, оказалось, что полное угловое расстояние между полюсом и горизонтом равняется 37 градусам. На этом основании Сайрос Смит заключил, что остров Линкольна расположен на 37 градусе южной широты. Но принимая в расчет возможность ошибки из-за несовершенства инструментов, правильнее было бы считать, что остров находится между 35-й и 40-й параллелями. Оставалось еще определить долготу острова, чтобы полностью определить его координаты. Это инженер и хотел сделать в полдень, то есть в тот момент, когда Солнце пересечет Меридиан. Еще накануне было решено посвятить этот воскресный день прогулки или, вернее, обследованию части острова, расположенной между северным берегом озера и заливом Акулы. И если погода позволит, то продолжит разведку до оконечности мыса южной челюсти. Позавтракать колонисты решили в Дюнах, а вернуться домой только к вечеру. В половине девятого утра маленький отряд колонистов, выйдя из гротов, направился к северу по берегу пролива. На противоположной стороне, На острове Спасения важно разгуливали многочисленные птицы из рода пингвинов, которых очень легко было узнать по их резким неприятным крикам, напоминающим рев осла. пенкров заинтересовался ими лишь с кулинарной точки зрения и не без удовольствия узнал, что их мясо хотя и темное, но вполне приятно на вкус. Кроме птиц, колонисты видели также ползавших по берегу больших земноводных. Это были, вероятно, тюлени, избравшие островок местом, куда они выбирались из воды погреться на солнышке. Несмотря на весьма солидные размеры, тюлени не заинтересовали Пенкрофа, потому что их жирное мясо отвратительно на вкус. Зато Сайрес Смит с видимым интересом внимательно наблюдал за ними, а потом, не объясняя, зачем ему это нужно, сказал своим спутникам, что в скором времени они отправятся на островок берег по которому шли колонисты был усеян бесчисленным множеством ракушек разнообразных видов некоторые из них доставили бы большое удовольствие любителям молокологии изучающим их животных или моллюсков но для колонистов гораздо интереснее была случайная находка Наба. милях в четырех от гротов, идя по берегу и рассматривая попадавшиеся по дороге раковины он вдруг повернул направо и направился к скалам, обнажившимся после отлива. Камни и песок там были сплошь покрыты устрицами. «Молочи, Нап, Хороший тебе выдался денек!» — воскликнул Пенкрофт, глядя на устричную отмель, которая уходила далеко в море. «Да, это и в самом деле приятное открытие», — сказал Спилет. «И если верно, как рассказывают, что каждая устрица дает ежегодно от 50 до шестидесяти тысяч себе подобных, то у нас будет неисчерпаемый запас». «Но мне кажется, что устрицы не особенно питательны», сказал Герберт. «Да», подтвердил Сайрас Смит. «В устрице содержится очень мало азотистых веществ, и человек, который стал бы питаться одними устрицами, должен съедать их не меньше 15-16 дюжин ежедневно». «Отлично», перебил его Пенкроф. «Мы можем глотать их дюжину за дюжиной и все-таки никогда не съедим всех устриц на отмеле». «А что, не захватить ли нам с собой немного устриц к завтраку?» И, не дожидаясь ответа, Пенкроф вместе с Набом вошли в воду и набрали довольно много моллюсков. Устриц бросили в сетку, которую Наб сплел из волокон гибискуса и в которую уже был уложен запас провизии для завтрака и обеда. Затем все снова тронулись в путь дальше по берегу между дюнами и океаном. Сайрос Смит то и дело смотрел на часы для того, чтобы успеть вовремя подготовиться к наблюдению, которое необходимо было произвести ровно в полдень. Вся эта часть острова была совершенно безводна и бесплодна до самой оконечности бухты Союза, которые дали название Мы союзной Челюсти». Здесь были только песок и раковины, смешанные с остатками лавы. Несмотря на такой пустынный вид, здесь все-таки водились некоторые птицы. Изредка попадались поморники, большие альбатросы и даже дикие утки, вид которых возбудил охотничьи инстинкты Пенкрофа. Он попробовал даже подстрелить хотя бы одну из них из лука, но только зря потерял стрелу. Осторожные птицы, увидев людей, не садились на землю, и бить их нужно было на лету. «Вот видите, мистер Сайрос, пока у нас не будет хотя бы одного или двух ружей, мы никогда не будем как следует обеспечены провизией». «Вы правы, Пенкроф», — сказал Спилет, «Но отчасти вы сами виноваты в этом. Дайте нам железо, из которого можно было бы сделать стволы, сталь для курков, селитру, уголь и серу, чтобы приготовить порох, и, наконец, свинец для пуль. И я уверен, Сайрос сделает нам отличнейшее ружье» тогда и утки будут попадать к нам на жаркое». «О, — проговорил инженер, — все это, и железо, и уголь, и селитру, мы, конечно, найдем на острове, но я не думаю, что мне удастся сделать вам ружья. Прежде всего для этого нужно иметь точные инструменты, а у нас их нет. Мы подумаем об этом потом». «Зачем же в таком случае?» — воскликнул Пенкроф. — Зачем? Скажите, пожалуйста, нужно было выбрасывать из корзины все оружие. Почему мы не оставили при себе хотя бы перочинные ножи? — Но ведь если бы мы их не выбросили, Пенкроф, мы утонули бы со всеми этими сокровищами в океане, — возразил Герберт. — А ведь ты, мальчик, прав, — заметил Пенкроф и, успокоившись, изменил тему разговора. — Знаете, о чем я думаю? — спросил он. «Как, должно быть, удивились Джонатан Форстер и его приятели, когда утром увидели, что шара нет на площади!» «А мне это совершенно неинтересно», — заметил Спилет. «А все-таки мне первому пришла в голову эта идея», — с гордостью сказал Пенкроф. «Да, прекрасная мысль, Пенкроф», — заметил Гедеон Спилет, улыбаясь. «Благодаря этому мы и попали на необитаемый остров. По-моему, гораздо лучше быть здесь, чем в руках южан». — с жаром сказал Пенкроф. — Особенно с тех пор, как мистеру Сайрусу угодно было к нам присоединиться. — И я тоже так считаю, уверяю вас, — успокаивал его журналист. — Да и чего нам здесь не хватает? Ничего? — Если не... — Всего! — ответил Пенкроф, громко смеясь. — Но рано или поздно мы найдем способ убраться отсюда. — Может быть, даже скорее, чем вы думаете, друзья мои, — сказал инженер. Если только окажется, что остров Линкольна находится не очень далеко от обитаемого острова или от континента. Через час мы это узнаем. У меня нет карты Тихого океана, но я и так хорошо представляю его южную часть. Вчера я определил широту, и на этом основании могу сказать вам, что остров Линкольна лежит почти на одной параллели с Новой Зеландией на западе и чилийским побережьем на востоке но расстояние между этими двумя пунктами равняется по крайней мере шести тысячам миль. Нам необходимо еще определить, в какой именно точке этого огромного пространства находится наш остров. И это я надеюсь узнать сегодня же, определив долготу острова с достаточной точностью». «А правда, — спросил Герберт, — что ближе всего к нам по широте лежат острова Туамоту?» «Да», — подтвердил инженер. «Но от нас до этого архипелага, наверное, не меньше, если не больше 1200 миль». «А там что?» — указывая рукой на юг, спросил Нап, с большим вниманием следивший за разговором. «Там ничего», — ответил Пенкроф. «Да, это правда. Там нет ничего», — подтвердил его слова инженер. «Послушайте, Сайрес», — сказал Спилет, — «предположим, что остров Линкольна...» Находится всего в двух-трех сотнях миль от Новой Зеландии или Чили. Тогда, перебил его инженер, вместо того, чтобы строить дом, мы построим лодку, и мистер Пенкрофт будет ею управлять. С удовольствием, мистер Сайрес, воскликнул моряк, я согласен, если пожелаете стать капитаном. Как только вы придумаете способ построить судно, которое могло бы выдержать плавание по океану. Если понадобится. «Мы построим и такое судно», — ответил Сайрес Смит. Пока эти бесстрашные люди беседовали, незаметно подошло время наблюдения. Как Сайрес Смит установит прохождение Солнца через Меридиан, не имея необходимых для этого инструментов? Эта мысль не давала Герберту покоя. Колонисты находились больше, чем в шести милях от гротов, недалеко от той части дюн, где Сайрос Смит был найден в пещере, после своего загадочного спасения. Здесь сделали остановку и решили позавтракать, потому что было уже половина двенадцатого. Герберт пошел за пресной водой к ближайшему ручью и принес ее в кувшине, который захватил с собой Наб. Наб готовил завтрак, а Сайра Смит занялся приготовлениями к предстоящему астрономическому наблюдению. Он выбрал на побережье совершенно чистое, ровное место Где все шероховатости были сглажены морским отливом. Слой мелкого песка был гладким, как стекло. Песчинки лежали одна к другой, как на подбор. Впрочем, это обстоятельство не имело никакого значения для успеха наблюдений точно так же, как не было никакой необходимости, чтобы воткнутая в землю палка длиной в 6 футов стояла перпендикулярно к поверхности. Наоборот, инженер даже немного наклонил ее к югу то есть в сторону противоположную Солнцу, так как обитатели острова Линкольна находились в южном полушарии и видели лучезарное светило не на южной, а на северной стороне горизонта. Только теперь понял Герберт, каким образом инженер собирается уловить момент кульминации Солнца или его прохождения через Меридиан, то есть, другими словами, время полудня для данной местности. Он хотел это узнать с помощью тени, Отбрасываемый на песок палкой. Такой способ при отсутствии астрономических приборов до известной степени мог дать достаточно точные результаты. И в самом деле, когда тень от палки достигнет минимума своей длины, будет ровно 12 часов дня. Внимательно наблюдая за уменьшением тени, нетрудно будет заметить момент, когда тень, сначала все уменьшавшаяся, постепенно начнет снова удлиняться. Отклоняя палку в сторону, противоположную Солнцу, Сайрос Смит тем самым делал тень длиннее, чтобы легче было следить за ее изменениями. Ведь чем больше стрелка часов, тем заметнее ее движение. Тень от палки на песке была в этом случае стрелкой солнечных часов. Когда полдень стал приближаться, Сайра Смит опустился на колени и начал отмечать постепенное уменьшение тени от палки, втыкая в песок, маленькие деревянные колышки. Его спутники, нагнувшись, с большим интересом следили за этой операцией. Гедеон Спилет держал в руке свой хронометр, чтобы отметить время, когда палка будет отбрасывать самую короткую тень. Так как наблюдение проводилось 16 апреля, то есть в тот день, когда истинное время совпадает со средним временем, то время на часах Спилета соответствовало истинному времени в Вашингтоне, что значительно упрощало вычисление. Между тем, солнце медленно двигалось к зениту, тень от палки постепенно становилась все короче, и когда Смиту показалось, что она достигла своего минимума и стала удлиняться, он спросил «Который час?» «Пять часов одна минута», — тотчас же ответил Спилет. Оставалось только произвести несложные вычисления. Наблюдение показало, что разница во времени между Вашингтоном и островом Линкольна составляет 5 часов. Или, иначе говоря, когда на острове Линкольна был полдень, в Вашингтоне было уже 5 часов вечера. Солнце в своем кажущемся движении вокруг Земли проходит 1 градус в каждые 4 минуты, или 15 градусов в час. 15 градусов, умноженные на 5 часов, дают 75 градусов. Известно, что Вашингтон лежит на 77 градусах 3 минутах 11 секундах или округленно на 77 градусе западной долготы по Гринвичскому меридиану, который американцы точно так же, как и англичане, принимают за нулевой меридиан. А так как остров Линкольна западнее Вашингтона на 75 градусов, значит он расположен на 77 плюс 75 градусов к западу от Гринвича, то есть на 152 градусах западной долготы. Сайрес Смит сообщил этот результат своим спутникам. Принимая во внимание возможность ошибки, как и при измерении широты, он, тем не менее, мог с уверенностью сказать, что остров Линкольна находится между 35-й и 40-й параллелями и между 150-м и 155-м меридианами к западу от Гринвича. Возможные отклонения вследствие погрешности наблюдений составляла по его мнению, 5 градусов в обоих направлениях, что, считая 60 миль на градус, могло дать ошибку в 300 миль по широте или долготе. Но эта ошибка, конечно, не имела серьезного значения для колонистов. Они теперь точно знали, что остров Линкольна находится так далеко от всякого материка или архипелага, что нечего было и пытаться переплыть это расстояние на простой хрупкой лодке. И в самом деле, по расчетам инженера, остров Линкольна находился в 1200 милях от Таити и островов Туамоту, больше, чем в 1800 милях от Новой Зеландии и больше, чем в 4000 миль от берегов Америки. Сколько ни напрягал Сайрес Смит свою великолепную память, он не мог припомнить в этой части Тихого океана ни одного острова, широта и долгота которого соответствовали бы хотя бы приблизительно, широте и долготе острова Линкольна. Глава 15. Решение зимовать. Металлургический период. Исследование острова спасения. Охота на тюленей. Кула. Что такое каталонский способ? Плавка железной руды. Сталь.